1876. Рим. Суббота, 1 января. О Ницца, Ницца. Есть ли в мире другой такой чудный город после Парижа? Париж и Ницца. Ницца и Париж. Франция. Одна только Франция. Жить только во Франции. Дело идет обучение потому что ведь для этого я и приехала в Рим. Рим вовсе не производит на меня впечатление Рима. Да неужели это Рим? Может быть, я ошиблась? Возможно ли жить где-нибудь, кроме Ниццы? Объехать различные города, осмотреть их? Да, но поселиться здесь... Впрочем, я привыкну. Здесь я точно какое-нибудь бедное пересаженное растение. Я смотрю в окно, и вместо Средиземного моря вижу какие-то грязные дома. Хочу посмотреть в другое окно, и вместо замка вижу коридор гостиницы. Вместо часов в башне бьют стенные часы гостиницы. Это гадко — заводить привычки и ненавидеть перемену. Среда, 5 января. Я видела фасад собора святого Петра. Он чудно хорош. Это привело в восторг мое сердце, особенно левая колоннада, потому что ни один дом ее не загораживает. Эти колонны на фоне неба производят удивительное впечатление. Кажется, что переносишься в Древнюю Грецию. Мост и крепость святого ангела тоже в моем вкусе. Это величественно, прекрасно. А Колизей? Но что мне сказать о нем после Байрона? Понедельник, 10 января. Наконец мы идем в Ватикан. Я еще никогда не видела вблизи сильных мира сего и не имела никакого понятия, как к ним приступают. Тем не менее, мое чутье говорило мне что мы поступали не так, как было нужно. Подумайте, ведь кардинал Антонелли, папа на деле, если не по имени, пружина, заставлявшая двигаться всю папскую машину. Мы подходим с очаровательнейшим доверием под правую колоннаду. Я проталкиваюсь не без труда сквозь окружающую нас толпу проводников, и внизу у лестницы, обращаясь к первопопавшемуся солдату и спрашивая у него, где его преосвященство. Солдат этот отсылает меня к начальнику, который дает мне довольно смешного одного солдата, и он ведет нас через четыре огромных лестницы из разноцветного мрамора, и мы выходим, наконец, на четырехугольный двор, который вследствие неожиданности сильно поражает меня. Я не предполагала ничего подобного внутри какого бы то ни было дворца, хотя и знала по описаниям, что такое Ватикан. После того, как я видела эту громаду, я не хотела бы уничтожения пап. Они велики уже тем, что создали нечто столь величественное и достойное уважения за то, что употребили свою жизнь, могущество и золото, чтобы оставить потомство этот могучий колосс, называемый Ватиканом. В этом дворе мы находим обыкновенных солдат, и солдата, и двух сторожей, одетых как карточные валеты. Я еще раз спрашиваю его Преосвященство. Офицер вежливо просит меня дать свое имя, Я пишу, карточку уносит, и мы ждем. Я жду, удивляясь нашей дикой выходки. Офицер говорит мне, что мы дурно выбрали время, что кардинал обедает, и очень вероятно не будет в состоянии принять кого бы то ни было. Действительно, человек возвращается и говорит нам, что его преосвященство только что удалился в свои покои и не может принять, чувствуя себя не совсем здоровым но что если мы будем так любезны и потрудимся оставить свою карточку внизу и прийти завтра утром, он, вероятно, примет нас. И мы уходим, посмеиваясь над нашим маленьким визитом к кардиналу Антонелли. Пятница, 14 января. В 11 часов пришел к неустановленное лицо, молодой поляк, мой учитель живописи и привел с собой натурщика, лицо которого вполне подходило бы для Христа, если несколько смягчить линии и оттенки. У этого несчастного только одна нога, он позирует только для головы. Ка сказал мне, что он брал его всегда для своих крестов. Я должна признаться, что несколько оробела, когда он сказал, чтобы я прямо рисовала с натурой. Так вдруг, без всякого приготовления. Я взяла уголь и смело набросала контуры. «Хорошо», — сказал учитель. «Теперь сделайте то же самое кистью». Я взяла кисть и сделала, что он сказал. «Хорошо», — сказал он еще раз. «Теперь пишите». Я стала писать, и через полтора часа все было готово. Мой несчастный натурщик не двигался. А я не верила глазам своим. С бинза мне нужно было два-три урока для контуры и еще при копировке какого-нибудь холста. Тогда как здесь все было сделано в один раз, и с натуры. Контур, краски, фон. Я довольна собой, и если говорю это, значит, уже заслужила. Я строга и мне трудно удовлетвориться чем-нибудь, особенно самой собою. Суббота, 22 января. Дину причесывает парикмахер, меня тоже. Но это глупое животное причесывает меня безобразнейшим образом. В 10 минут я все переделываю, и мы отправляемся в Ватикан. Я никогда не видела ничего, что можно было бы сравнить с лестницами и комнатами, через которые мы проходим. Как у святого Петра я нахожу все безупречно: Слуга, одетая в красные дома, проводит нас через длинную галерею, украшенную чудной живописью, с бронзовыми медальонами и камеями по сторонам. Направо и налево довольно жесткие стулья а в глубине бюст пия девятого, у подножия которого стоит прекрасное золоченое кресло, обитое красным бархатом. Назначенное время было без четверти двенадцать. Но только в час портьера отдергивается и предшествуемой несколькими телохранителями, офицерами в форме и окруженной несколькими кардиналами Появляется святой отец, одетый в белое, в красной мантии, опираясь на посох с набалдашником из слоновой кости. Папа римский, Пи 9. Я хорошо знала его по портретам, но в действительности он гораздо старше, так что нижняя губа его висит, как у старой собаки. Все стали на колени. Папа подошел прежде всего к нам и спросил, кто мы. Один из кардиналов читал и докладывал ему имена, допущенных к аудиенции. — Русские? — Значит, из Петербурга. — Нет, святой отец, — сказала мама, — из Малороссии. — Это ваши барышни? — спросил он. — Да, святой отец. Мы стояли направо. Находившиеся с левой стороны стояли на коленях. «Встаньте, встаньте», — сказал святой отец. «Дина хотела встать». «Нет», — сказал он, — «это относится к тем, которые налево. Вы можете остаться». И он положил руку ей на голову так, что нагнул ее очень низко. Потом он дал нам поцеловать свою руку и прошел к другим, каждому обращая по нескольку слов. Когда он прошел налево, Мы должны были, в свою очередь, подняться. Потом он встал в середине, и тогда снова все должны были встать на колени. И он сказал нам маленькую речь на очень дурном французском языке, сравнивая просьбы об индульгенциях по случаю приближения юбилея с раскаянием, которое наступает в момент смерти, и говоря, что нужно снискивать царствие небесное постепенно, каждый день делая что-нибудь приятное Богу. «Нужно постепенно приобретать себе Отечество», — сказал он. «Но Отечество — это не Лондон, не Петербург, не Париж, а Царствие Небесное. Не нужно откладывать до последнего дня своей жизни, нужно думать об этом ежедневно и не делать, как при Втором пришествии». Не так ли? Прибавил он по-итальянски, оборачиваясь к одному из своей свиты. также и кардинал знает это. Кардинал засмеялся. Так же и все остальные. Это должно было иметь для них особенный смысл. И святой отец ушел, улыбаясь и очень довольный, после того, как дал свое благословение людям, четкам, образкам и тому подобное. У меня были четки, которые я тотчас по приходу домой заперла в ящик для мыла. Пока этот старик раздавал благословение и говорил, я молила Бога сделать так, чтобы благословение папы было для меня истинным благословением и избавило меня от всех моих горестей.